купку похом выбирал со своим кормчим. Полдня лазили по верфи и причалам, перепачкались смолой и дёгть, но в итоге нашли. Когда всё было оговорено с владельцем судна, и ударено по рукам, пригласили меня, так сказать, похвастаться. Визуально приобретение купца превышало его прежнюю ладью раза в полтора. Иными словами, кнор переросток. Лина судно составляло около 30 м, ширина почти 5 с гаком. Высокие двухметровые борта чернели просмалёнными дубовыми досками, положенными в накрой, причём создавали впечатление, что если не надёжность, то в купе внезапно низкая осадка за счёт пузатости и излишней монументальности уж точно. Отдельно следовало упомянуть о нище с отреставрированным килем и жившим не один десяток волоков. Хотя со слов Ильича, раньше на корабле перевозили зерно, и на штукатурку ушло не менее 12 пудов клея с мелом. Мне казалось, что деревянный монстр в этом месте не надёжен, и обязательно достечь. Справа борта крепилось недавно выструганное рулевое весло, с затейливой резьбой, отделался свежестью обновлённый такелаж и стянутый железными обручами клейонная мачта. Корабль выглядел как новенький, верней как хорошо отремонтированный. Трифин Амосов, если это творил, и лечнежно провёл рукой по доске обшивки, словно жену любимую погладил. Ну и что с того? Я скептически отнёсся к словам Пахома. Имя мастером мне ни о чём не говорило. Случаев, когда побывавшие в авариях машины рихтовали и вытягивали, а потом красили, выдавая заретушированные царапин, знал предостаточно. Сосед такую рухлядь на авторынке купил, а потом за голову хватался. «Да то ж ты, если шторм крепкий будет...» «Вон те, — новгородец принебжительно показал рукой настоящие рядышком суда, — утопнут, а амосовская ладья бурю переживет». Чток, рассудил я. Нам главное грузы подъёмность. Все из Полин далеко в море не пойдёт, максимум по заливу. По плану предстоящих событий на кноре переростков, как сельди в бочке, должны были следовать почти 6 десятков ужкуйников, особо не выпячивая своей боевой составляющей. Их задача простая, как 5 копеек. Определялось с нахождением в устье Невы с целью отработки боевых навыков. А вот начиная с определенного времени, вполне мирный зерновоз мог захватывать все кораблики, идущие под свейскими вымпелами, то есть заниматься каперством. Понятно, что одно судно не остановит шведскую флотилию, а вот перехватывать одиночные плавсредства околовоенного назначения, спешащие к Ижоре и обратно, это вполне по силам. Было еще одно задание, в зависимости от многих обстоятельств, наверное, основное. В доставшихся мне архивных записях упоминалось, что флагман шведского корабля вез на себе казну войска и в момент сражения находился в безопасности, то есть явно был не вытащен на берег. Вот, исходя из данных переменных, мы и начали планомерно готовиться к выполнению всего задуманного. На купленной ладье установили подъемные щитовые конструкции, кое при боевом столкновении можно было поставить за пару минут на корме. Получалась башенка, из которой пара арбалетчиков могла вести прицельную стрельбу, не заботясь о своей защите. Все низшие ведущие спалбы в трюм закрыли рыбинами. На носу прямостили наклонную мачту с парусом Арчимон. На корме нарастили борт и практически превратили морскую ладью в драмон. Не забыли и про секретное оружие. Несколько десятков горшков с сжигательной смесью и самодельный струйный огнемет, отчего палубу от шкафута до полубака пришлось выстелить дорогостоящей кровельной медью. Давление в системе создавалось ножным насосом, а в качестве горючей смеси Я применил привезённый с собою бензин и отработанное машинное масло. Струя пламени выпускалась на 30 шагов. И оружие это было больше психологическим, нежели боевым, то есть подпалить парус на корабле неприятеля, да напугать, а на большее я не рассчитывал. Пробные испытания мы провели ещё на воде по Хомылеча, когда шли в Новгород. Тогда выпущенное пламя опалила ветки кустарника на берегу Ловыти, как не сумев хлопнуть жечь. Слишком велико было расстояние, и смесь, пока достигла цели, успела основательно перегореть. Команда купца, с интересом наблюдавшая за этим безобразием, перетрусила. Управляемая струя огня это жоткая зрелищь. Видя содеиное, я представил Как поведут себя доблестные потомки викингов, если уж видавшие виды новгородцы чуть не отправились стирать партки, когда сопло огнято случайно развернулось в их сторону. 6 суток при попутном ветре мы добирались до устья Жор, миновали пороги Волхова, волоком Ладожское озеро с нанятым лодцом. Когда утром седьмого дня вышли к Исковому месту, На левом берегу, сплошь заросшим камышом, стоял одинокий сруб с покатой, покрытой дранкой крышей, напоминавшей готового взлететь в ворона. Лес от дома отделяла большая поляна. Ближе к воде заброшенный, поросший бурьяном огород, из кирда прелого сена, растасканная с одного бока. Скативший за поленица дров у стены небольшой пристройки и мертвая тишина, живых ни души. Видимо, тут будут супостаты острог ставить. Поделился я своими наблюдениями с купцом. Место, что надо. И жорко, и не воззащищает с востока и севера, а с запада густой лес. По мне, так и на правой стороне строиться надо, как у нас в доме, ответил Ильич, вспоминая свой родной город, где Волхов разделял Новгород на две части. Тут острог, а там и башня, между ними мостик, и всё в пучку. Думаешь, на двух сторонах будут обживаться? Там же пригорок, да и места неудобны. От берега до берега три десятка сажен. Мост за неделю не поставишь, хотя полюбопытствовать не мешает. Давай сперва жилища смотрим. Вдруг найдем кого-нибудь, предложил я свой план действий, а после и на тот берег сходим. Купеческая ладья, выгребая против течения и жорки, подошла к берегу. Брянко на своём корабле пристал к стране Нивы. С его осадкой в 3 локтя лишний раз рисковать не стоило. Однако промеры глубин показали несостоятельность опасин. Форватор оказался чист от камней и вполне судоходен, по крайней мере, на 200 м от устья. Вскоре поисковые партии, поднявшись по пологому склону, вышли к строению. Не так давно построенный дом оказался заброшен. Обробы брёвен ещё не успели потемнеть. В воздухе уже витал запах тлена. Запалив факел, мы вошли внутрь, где сквозь домовое отверстие крыши пробивались лучики солнца, освещая только паутину над кучкой камней, давно погашивший угли. В прошлом году люди ушли. Всё утвори унесли. Хотя нет. Кирьян указал на булыжник с отчётливым рисунком молоточка. Камня чега остались. И да, изображение было глубоко высечено и совершенно не закопченное. Камень только украшал очаг. Обойдя вокруг, я стал высматривать место, куда приспособить факел. Может, предположил я, осматривая дом, какая болезнь, приключился, в спешке жилище покинули. Это камень Кулерва. По преданиям, — поведал мне пахом, — великан Кулерва состоял в слугах у бога кузнеца Ильмаринена. Помни, что мне про балду и папа басню рассказывал. Так он и есть. Смешает те же самые подвиги, что и могучий молотобоец. Побеждает черта во всех трудных состязаниях и выходит сухим из воды. Вы, византийцы, все у нас передрали. И Жорец ни за что бы не оставил его тут. Пахомо лично охмурился, медленно будто в некой задумчивости. Обошел кругом очаг. Этот камень отец передаёт сыну, когда тот собирается жить отдельно. Знати впрямь беда. Эй! Идите сюда, раздался голос Бренко с наружи. За домом нам открылась страшная картина. Человеческие кости. Вбито в землю столбика лежал скелет человека, судя по размерам и слевшей одежде, принадлежащий мужчине. Недалеко от него еще один с элементами женского наряда. А рядышком, сложенный в виде руны, феху, три детских. Не надо быть криминалистом, чтобы понять всю мерзость преступлений. Семью и жорца зверски замучили и бросили на растерзание лесным падальщикам. Так вот, зверью, в отличие от людей, не тронули их. — Свеи! — со злостью в голосе сказал пахом. — Их работа! Озлекались снег христи. Удачи себе пожелали. Хорошо, что Пелгуй этого не увидел. Он вроде из этих мест. Людвиг, смотря нашему рыцарю прямо в глаза сказал я. Пленных с пиру из захваченной свийской лодьи не брать. Око за око. Знаешь такую поговорку? Смотри внимательно и запоминай. Хозяева дома не продали в рабство. Их убили с особой изощренностью, причем явно наслаждаясь мучениями несчастных жертв. Люди так не поступают. Наемник кивнул головой, соглашаясь с приказом. — Раз добыча обещана серебром, то и возиться с пленными незачем. А как и на раз поступают люди? Маринко и сам мог бы рассказать, да и не такой он в своей жизни видел. — Алексей! — Алексей! — Ты не горячись, — Пахом Ильич не согласился с моим требованием. — Как этот Аполлон не брать? — В Новгороде каждый пятый на треть свей. — У нас что, не княжна? — указал рукой в сторону, где предположительно находилась Швеция. — С той стороны. — Нельзя так. С Полона весь прибыток, да и не душегу бы мы. — Ильич, война на носу. Или ты, или тебя. Как думаешь, почему они сюда придут? — Да. И за разницу в вере или им своей земли мало, как бы не так немного той дядьят от увиденного с лёгким раздражением сказал Новгородцу. И зачем они, по твоему мнению, припрутся, помолчав удивлённо уставился на меня. Как раз по твою душу. Экспансия же просчитана и одобрена кое-кто, кто упорно хочет занять сладкую нишу посредничества. Подумай. Англия с Фландрией производит сукно, Западное побережье франков вино, а саксонцы откуда твой люд, и соль. Скандинавия металлы, Русь как вишенка на торте. Тот, кто всё это свяжет узлом, будет иметь колоссальный вес. Следующую ступень править всем этим уже сейчас мощь союза торговых домов в Висбю превышает казну любого балтийского государства. Торговля. Все и хотят контролировать новгородский рынок и пускать ваших купцов туда. Воск, мёд, дёготь, лён, пенька и, конечно же, пушнина. В общем, всё, что пользуется спросом. Там и есть в избытке здесь. Вопрос любой войны всегда упирается в деньги и рынки сбыта. Так что проиграем здесь. При вольной торговле Новгород это конец. У города нет прямого выхода к морю. И станет он как разорившийся купец на побегушках у Готландского либо Ганзейского союза Любека. Хуже того, некоторые власти мущи в Новгороде считают, что они сами являются полноправными членами этих союзов. Вот таких хомников только могила исправит. Идич призадумался. Не один десяток лет город находится в нервноправном положении относительно ведущих торговых полюсов. Слишком много запретов, И те крохи, как услуги по логистике, никоим образом не перекрывают недополученную прибыль. Он бы и сам, как и многие новгородцы, был не прочь держать руку на пульсе скандинавских рынков и не только. Значит, столкновение интересов неизбежно. Вопрос только в том, кто первый начнёт подкреплять экономические притязания военной силой. Согласен, но про торговлю ты, Алексей, немного загнул, купец рассмеялся. Как её можно контролировать? Хочу торгую, захочу, нет? Похомольгич, ты торгуешь, потому что тебе позволяет закон и правила. И измени их, и всё ку-ку. А кто устанавливает законы и правила игры? Мне даже стало немного интересно, что ответит Ильич. Ну, тот у кого власти, сила, наговорит Спиристо го улыбаться. А ты, малец, несмысленный, знает. Вот. Свой попрёт сюда. А то что дому у них не разбериха, а серебришка хочется много. А как сделать, чтобы монеток побольше появилось? Отнять либо поставить купцов в такое положение, когда за бесценок продавать станут. Ем они уже прибрали. Теперь ваш черёд. Время подгадали в самый раз. По Руси, где князья между собой улаются, кормушку поделить не могут. Как на зло степняк прошёлся огнём мечом. Для новых схизматиков это единственный шанс заполучить всё малой кровью. Случись у них такое, ты первый стал готовить дружину до навестить соседи. Всё по правилам феодализма. Со злости, что ничего нельзя сделать для объединения отечества, пнул ногой неизвестно каким образом оказавшуюся дома шишку. Пошли на лодью. А то в сторону переберём с предложили ведь, видишь, так амбанян расстроился. Правый берег был полной противоположностью левому. Холмы чередовались с впадинами, редкий кустарник у берега, и буквально в 30 шагах от воды лес. Ни в каком лагере, не имея мощных бульдозеров, здесь и думать нельзя было. Единственное подходящее место для стоянки располагалось в 700 м вверх по реке, куда мы дошли своим ходом, петляя вдоль извилистого русла реки. Как раз где ижрох принимала в себя последний приток. Пятачок в 2 гектара, относительно ровной поверхности, чем-то похожий на кривую подкову с одним холмиком и еле заметным ручейком. Показывать запуск воздушного шарика при посторонних явно неуместно. После мы сделал предложение нашим сопровождающим вернуться к ладье, оставив меня с Ильичом всё осмотреть надлежащего вопроса. Как только Людвиг с частью команды скрылся из вида, Пахом развязал сидр, доставая контейнер с привязанным к нему тонким капроновым тросом. Для него это было не в новинку, так что в четыре руки через двадцать минут мы имели неплохое фото местности. Сверяя современную карту с того, что полученной картинкой, оставалось только руками развести. Ландшафт поменялся, многие ориентиры угадывались с трудом, и требовалось основательно обновить оставленный в Новгороде макет. — Ну, что скажешь, Алексей? — Новгородец внимательно рассматривал отпечатанный рисунок. — А что тут говорить? Интервенты будут ставить укрепление там, где сейчас находится домик убитого и жорца. Думаю, теоретически часть отряда может расположиться и здесь, на поляне за поймой. Но это сомнительно. Все будет зависеть от количества воинов, которые придут с Фа-Си. Я бы не стал разделять войско, да и ярл не идиот. Ежели все получится, бояре с князем ударят с левого берега, свяжут боем основные силы, а мы подсобим с реки и отсюда. Вот только как это сделать по уму, надо покумекать. Я достигнул рюкзак и направился к берегу. Пахом Ильич рассуждал на ходу, догоняя меня. — Вот ты говоришь, теоретически, возможно, значит, выманить на этот берег... Свея надо, как карася, да, так что в качестве наживки предложить. Что?» «Ну, давай думать и лечь. Для строительства укрепленного лагеря, а затем и острога, нужно три вещи», — сказал я, сбавляя шаг, дожидаясь, пока Новгородица поравняется со мной. «Серебро, люди и жратва», — закончил за меня пахом и протянул шишку. «Спасибо за сувенир. Но к чему это?» — недоумевая, — поинтересовался у купца. На кой черт он собирает шишки на поляне? Зайди в лесок, там этого добра навалом. Точно у Ильича что-то с головой случилось. Как увидел работу принтера, подумал я. Помнишь, — пухом хитровато прищурился, — в Долгомости ложный склад с продовольствием делали. Помню. Так в Смоленске шпион был, и мы знали о нем, а тут... Так в Новгороде, почитай, каждый торговый гость шпионит и да среди своих, думаю, немало и уцичится. Ильич перекрестился. Если Фаси точно будет знать, что здесь его ожидает большой запас провизии, приготовленной к отправке куда-нибудь в Мухоморск, то... Шишка с хрустом раздавилась у меня в руки. И речку ежами у Яра переградить надо, дабы, как ты их назвал, интервенты пешочком пошли. Нес последнее предложение пахом. Строптивых под нож а остальные — в колодке. После обеда, пока мы с Паком Ильичем исследовали фарватеры и жорки, наемники валили в лесу деревья. Бензопилы не было, но лесорубы и простой двуручной пилой с топорами управились быстро. Сутки ушли на то, чтобы приготовить деревянные ежи и набить мешки камнем. Еще двое — на возведение навеса для ямы с зерном и домика у опушки, как раз на правом берегу кряжи, где была полянка. Кряжи это незатапливаемые склоны речной долины, состоящие из коренных горных пород. Обрывистый пойменный берег называется яром. Пойма часть речной долины, затапливаемая паводковыми водами.